Глава 22. Прошлое кусается. Честно говоря, Артур не горел желанием спускаться в прошлое в своем физическом обличье, как материальный объект, а не как сгусток сознания. Но делать было нечего, он дал слово Тарасу и не мог пойти на попятную. 14 августа, воскресенье, он, наконец, созрел для купания в океане прошлого, и, поколебавшись немного, не позвать ли Светлану, чтобы подождала его дома, приятно знать ли, когда тебя ждут, решил не впутывать девушку в мужские дела. Взять ее в прошлое тоже в виде физического объекта он не мог. Но не потому, что не хотел, а по причине вполне прозаической. «Тхабс» не был рассчитан на перенос в прошлое дополнительных пассажиров. Он все-таки позвонил Светлане и договорился о встрече с девушкой вечером возле кинотеатра «Россия». Решили сходить в кино на новый отечественный блокбастер «Стоп Крим», бьющий рекорды по сбору зрителей. После этого Артур переоделся в свой походный костюм, в котором он оскал алмазы в Эвенкии, взял флягу с водой, пару сникерсов, нож, помповик, вопреки советам Тараса, укрепил в кармашке на груди дзинарин и отправился в путь. Первый же хроноинверсионный прыжок перенес его в эпоху расцвета инсектов успевавших не только воевать между собой, но и покорять планеты Солнечной системы и звезды Галактики. Монарх Конкерри еще не успел к этому моменту трансформировать род Бладтоптера Сапиенс в Хомо Сапиенс, и Артур не мог здесь встретить своих предков, перволюдей. Он оказался на голой глинистой площадке между скалами причудливых форм. ощущение При инверсии ничем не отличались от тех, которые он испытывал при полетах в Миры Розы. Небо над головой было темно-синим, безоблачным, дышалось достаточно легко, хотя в гамме запахов, ударивших в нос, встречались и незнакомые, горьковато-мыльные. Скалы загораживали горизонт, поэтому пришлось искать проходы между ними, чтобы выйти на открытое место». И лишь поскользнувшись на гладком вздутии, отсвечивающем шелковистой зеленью и ухватившись за бок пористого серо-фиолетового ребра, Артур понял, что это вовсе не скалы. Он находился между ребрами скелета гигантского существа, очертания которого невозможно было окинуть одним взглядом. Впрочем, особого впечатления на душу Артура. Его открытие не произвело. Он уже видел скелеты гигантов примерно таких же размеров, путешествуя по розе реальностей, а также живых динозавров, опускаясь в бездны прошлого. Новая находка воображение потрясла не сильно. Проход между костями давно погибшего и высохшего великана отыскался быстро. Артур выбрался на открытое пространство и оказался на вершине голого морщинистого каменистого холма, который возвышался над угрюмой серо-коричневой волнистой равниной, кое-где курившейся дымками. Впечатление было такое, будто здесь недавно все горело, и пожар уничтожил всю растительность до горизонта. Затем Артур заметил разбросанное поравнение странные предметы, напоминающие останки насекомых, фрагменты крыльев хитиновых панцирей лап и несимпатичных с виду деталей и понял что на равнине совсем недавно произошло сражение между инсектами ничего себе почесал он затылок славно они тут проводят время издалека послышалось нарастающее шмелиное гудение над некрутыми волнами равнины Со стороны низкого, неяркого солнца показалось черное пятнышко, приблизилось, пуская блики, превращаясь в низкое летящее насекомое в блестящем, отсвечивающем перламутром панцире. Но это был не шмель, скорее жук, размерами вдвое больше человека. Он что-то искал на месте сражения то опускаясь вниз, то поднимаясь повыше и делая круги. Но вот он заметил Суворова и повернул к нему, порождая крыльями шмелиный гул. Артур сообразил, что ничего хорошего, встреча с хозяином данной реальности, ему не сулит, и нырнул в Тхабс-канал. На этот раз он вышел в очень глубоком прошлом земли, сориентировав Тхабс на три миллиарда лет назад однако ничего не увидел. Вернее, оказался в густом тумане, чуть более светлом над головой. Почва под ногами представляла собой крупнозернистый мокрый песок, перемежающийся полосами мелких камней. В шаге от Артура виднелась прозрачная лужа, за ней проглядывал контур еще одной. Похоже, он вышел на песчаный берег моря, или какого-то водоема, утонувшего в тумане. Дышать здесь было трудно, несмотря на высокую плотность воздуха. Мешали горькие, кисловатые, солевые и йодистые запахи, а главное — большая концентрация углекислого газа. Сила тяжести была чуть послабее той, какой привык Суворов в свое родное время. Он огляделся, пытаясь сориентироваться. Показалось, что в противоположном от луж направлении песок становится суше, и Артур направился в ту сторону, прислушиваясь к глухой ватной тишине этой странной местности. Сзади послышались частые хлюпающие шлепки, будто кто-то бежал по лужам вслед за человеком. Артур вытащил ружье, снял с предохранителя. Страха не было, но к неожиданностям. Следовало быть готовым. Вполне возможно, местный житель уже строил какие-то планы в отношении гостя. «Какие местные жители?» — возразил внутренний голос. «Мы на земле архея. Жизнь еще только-только полезла из океана на сушу. А гляди, здесь даже водорослей не видно». «Мало ли, кто здесь может оказаться?» — резонно ответил Артур. «Я же появился». Значит, и другой такой же гость может. К тому же, по словам Тараса, в это время на земле жили архонты и аморфы, а до них — предтечи. Вряд ли все они имели ноги, чтобы бегать по лужам. Это совсем другая форма жизни. Посмотрим. Местность в самом деле начала повышаться. Туман отступил, рассеиваясь. Вверху появились голубоватые просветы, и вскоре Артур оказался на крутом возвышении, напоминающем своеобразный твердый каменистый остров, окруженный морем тумана. Во все стороны, куда ни глянь, простирались белесые волны, скрывающие под собой и песок, и камни, и воду, если она здесь действительно представляла крупный водоем. А слева, от низкого солнца, Просвечивающего сквозь пелену тумана виднелась угрюмая черная гора необычных очертаний. казалось она слепленной с черно-фиолетовых кожистых наплывов и перепонок, напоминающих крылья летучих мышей. Артур сглотнул. Гора смотрела на него. Пристально, тяжело, неодобрительно. Казалось, стоит сделать малейшее движение, и она двинется к человеку, чтобы раздавить его в лепешку. Артур опустил ружье, внезапно устыдившись своего страха. Вполне возможно, что эта гора и была одним из аморфов, представлявшим собой квазикристаллическую, по словам Тараса, форму разумной жизни. Но едва ли она могла двигаться. В следующее мгновение крылья летучих мышей, образующих острую, шипастую вершину горы, изменили очертания, словно мыши собрались лететь. Низкий гул прилетел из тумана. Остров под ногами путешественника во времени задрожал. Артур озабоченно посмотрел под ноги, опасаясь провалов и трещин. Поднял голову и вздрогнул. Гора приблизилась. Увеличилось в размерах. Аморф? Пробормотал он. Ты не ошибся, отозвался внутренний голос. Тхапс перенес туда, где живут аморфы, всесильные повелители земли прошлых времен. Один из них тебя заметил. Хоть бы это был не монарх. Какая разница? Все они одним миром мазаны. Крылья летучих мышей шевельнулись еще раз. Гора скачком увеличилась в размерах. «Кто ты?» — раздался внутри головы Артура гулкий скрыжащий голос. «Зачем пришел?» «А ты кто?» — вслух проговорил Артур, пятясь. Потом успокоился, вспомнив, что в случае опасности Тхапс сам унесет его отсюда. В голове прошумел горячий ветерок. Ловкие пальчики вскрыли череп Суворова, пробежали по извилинам мозга, развернули их, снова свернули, всунули в череп. Голова задымилась. На мгновение стало трудно дышать. Сознание судорожно затрепыхалось, пытаясь отстроиться от необычных ощущений. «Ты человек!» раздался под черепом, Тот же густой гулкий голос. «Тебе здесь не место. Твое время еще не пришло». «Я ищу предтечь». Голос почему-то стал сиплым, и Артур откашлялся. «Я ищу предтечь. Подскажите, где их можно найти?» «Зачем?» «Мне дали задание. У нас ЧП». «Монарх Конкере сбежал из тюрьмы». Конкея, один из нас. Я понимаю, Артура бросила в жар, но он хочет изменить материнскую реальность. Это его право. Каждый живущий имеет право жить так, как хочет. э э пардон, я извиняюсь, тогда и каждый убийца имеет право убивать. Так что ли? — Хорошенькая у вас философия. — Наша философия тебе недоступна. Иди с миром. — Значит, вы не поможете остановить родственничка. — Не помогут, — раздался сзади чей-то знакомый голос. Артур обернулся, как ужаленный. В двух десятках шагов от него стоял на песке молодой человек с застывшим строгим лицом и мерцающими черными глазами. Зеленая чешуйчатая кольчуга на нем все время шевелилась, как живая, дымилась и стреляла мелкими электрическими искорками. Это был Стас Котов, о котором предупреждал Тарас, бывший оруженосец неведомого воина-закуна. «Кто тебя послал?» — продолжал Стас, изучая лицо Суворова. «Дед кто осклабился Артур. «Я же не спрашиваю, кто послал тебя, хотя знаю». «Монарх, не так ли?» Брови Котова изогнулись. «Кажется, я догадываюсь, чей ты слуга». «Тебя послал мой дядя, Василий Никифорович». «Дядя?» Артур невольно засмеялся. «Вот уж кого ни разу не встречал, так это твоего дядю. Однако я спешу, приятель, не мешай мне». «Это ты мешаешь мне, приятель. Поэтому предупреждаю. Еще раз встречу в розе или в прошлом...» «То что?» — прищурился Артур, демонстративно кладя руку на приклад карабина. «Покажешь мне, где раки зимуют?» Глаза Стаса зловеще вспыхнули. Тот же же карабин Артура вырвался у него из рук, взлетел в воздух, изогнулся и повис, цели ему в грудь. «Попробуй поборись с ним». «Ух ты! Здорово!» — восхитился Артур, наливаясь куражливой силой. «Колдун, что ли? Вот развелось вас по всему миру! Жаль, что меня никто не обучил таким трюкам!» «Ну, давай, стреляй. Чего ждешь? Или кишка тонка?» Карабин выстрелил. И на пути пули фонтаном словно произошел своеобразный подземный взрыв, встала защитная стена Дзинорина. Пуля вонзилась в нее, и стена осыпалась грудой песка, земли и каменной крошки. «А так можешь?» Хвастливо встал в позу Артур, переживший несколько неприятных мгновений страха и неуверенности. Вдруг не сработает. «Давай, теперь я выстрелю!» Карабин покачался в воздухе, как бы размышляя, стоит ли ему и дальше жить самостоятельно. Упал на песок. «Он опасен!» — раздался гулкий бас в голове Артура. Неизвестно, к кому относилось это определение, сделанное Аморфом, то ли к Суворову, то ли к посланнику Конкере, но отреагировали они на мысленный голос разумной горы практически одинаково. Артур попытался подхватить карабин, Стас выхватил меч, однако выстрелить Артур не успел, меч противника оказался быстрее. Текучей молнией он метнулся вперед, выбил оружие из рук Суворова и устремился к его шее. Ждать, защитит ли Дзинарин его, и на этот раз Артур не стал. Тхапс унес его в будущее. Выдернул из бездн времен, как морковку из грядки, пришло на ум неожиданное сравнение, соорудив на пути меча непреодолимую стену времени. Впрочем, непреодолимой эта стена казалась всего несколько секунд. Вывалился Артур в свою гостиную, запыхавшись, как после долгого бега, но отдышаться не успел. Вслед за ним в квартире появился гость, а точнее преследователь — Стас Котов. Как он умудрился запеленговать Тхабс-канал Суворова и вцепиться в него магическими абордажными крючьями, понять было трудно. Меч снова блистающим жалом устремился к груди застывшего в изумлении Артура. Сработал дзинарин, формируя щит из подручных материалов, паркета, ковра, фрагментов стульев и дивана. Однако эта импровизированная стена не могла защитить Суворова от устранителя препятствий, легко пробившего возникшую преграду. К счастью, Артур понял это вовремя, инстинктивно включая хабс но не ставя конкретной цели, и в последний миг перед смертельным касанием дымящегося клинка Синкенгата перешел в состояние трансфизического движения. Хабс выбросил его в розу. Причем не на ближайшие уровне материнской реальности, то есть не на планеты Солнечной системы, а куда-то глубоко в космос, где Артур еще не бывал. Он оказался в странном мире, состоящем из одних белых толстых стен, которые соединялись в красивый и сложный лабиринт, сила тяжести в этом мире была равна земной дышалось здесь легко почти как на земле разве что к знакомым запахам бетона асфальта нагретого камня и плесени добавлялись незнакомый щекочущий язык небо над головой светилось опалом и в нем проглядывали контуры двух планет побольше сиреневый поменьше желтоватый а солнца не было хотя света хватало. Артур, судорожно оглянувшись по сторонам, не появится ли преследователь, с облегчением выдохнул, застрявший в легких воздух, прошелся по шершавому белому верху стены, прислушиваясь к тишине местной природы. Стена на вид и на ощупь казалась бетонной. Но представить себе строителей, чья фантазия родила столь монументальный лабиринт, Артур не смог, хотя и подумал, что это могли быть инсекты. Он машинально потрогал карман курки с квадратом дзинарина, куда должен был вонзиться меч Стаса, слабо улыбнулся. На сей раз все обошлось. Он успешно прошел испытание боем, хотя вовсе не стремился стать великим воином. «А помпушку жалко!» С ней он не расставался в походах в течение нескольких лет и привык как к необходимой бытовой вещи, наподобие расчески или зубной щетки. Однако приятель, что делать? Куда тебя занесло? А главное, что делать, если бывший оруженосец воина закона снова тыщет тебя в мирах розы? Как долго придётся бегать? по этажам Вселенной, спасаясь от этого засранца. Артур огляделся с большим вниманием, пытаясь найти хотя бы грязное пятнышко на стерильно чистых и белых стенах планеты-лабиринта, и нашел-таки. На горизонте, в противоположно от висящих в небе лун, стороне просияла золотом тонкая былинка. Артур напряг зрение и вздрогнул. Со зрением что-то произошло, проявился необычный эффект, будто глазам поднесли бинокль. Былинка с скачком выросла в размерах, превращаясь в ажурный золотой минарет. Он отмахнулся указательным пальцем «Чур меня!» Минарет послушно прыгнул к горизонту, уменьшился до размеров былинки. Артур хмыкнул. Снова напряг зрение и пережил то же ощущение. Былинка приблизилась приобретая размеры минарета. стал быть, у него внезапно заработала какая-то внутренняя, ранее дремавшая паранормальная способность. Ситха, как сказал бы Тарас. «Прати!» — проснулся в голове чей-то бесплотный голос, уже принимавший участие во внутренних беседах Суворова с самим собой. Этот голос, вероятнее всего, представлял собой подсказчика, связанного с памятью предков Так он никогда не ошибался. «Пратьте», — согласился Артур. «А всего ситх двадцать шесть или больше». Подсказчик промолчал, вступая в беседу лишь в самые нужные моменты. «Ладно, понял. Хорошо бы овладеть всеми ситхами». Ну, или хотя бы полетом, без всяких приспособлений. Пешком до этого минарета и за месяц не дойти. «Хекара», — прорезался голос подсказчика. «Пусть будет Кекара. Почему Тарас не активировал мне эту ситху? Если уж дал Тхапс, мог бы и все остальное?» «Ситхи достигаются великим трудом». — проворчал внутренний голос Артура, его второго «я». — Ты не готов. Дай тебе волю, наломал бы дров. — Это уж точно, — мысленно согласился Артур. — Только мне сейчас не до споров с тобой, зануда. Подскажи лучше, что делать. Домой возвращаться стрёмно. Можно нарваться на засаду. Ну и бегать по розе неохота. Может вернуться в прошлое и еще раз поговорить с Аморфом без свидетелей? Вдруг он проникнется нашими проблемами и вступится за родную реальность? Да и Стас вряд ли станет искать меня там. «Он тебя уже нашел», — пискнул внутренний голос. Артур оглянулся и, еще не успев что-либо понять, Заметив только знакомый блик на зеленой кольчуге, Стас нашел его и здесь. Прыгнул в темный тоннель Тхапса, моля Бога, чтобы тот вынес его из мира лабиринта куда-нибудь подальше, в более безопасное место. Мгновение невесомости, мрак, удар в ноги, свет в глаза, и он оказался на плоской вершине стены, в том же лабиринтоподобном мире, откуда только что сбежал. Судорожно огляделся, ошеломленной неудачей. В голове заскакали сорвавшиеся с цепи мысли. Почему? Что произошло? Отказал Тхапс? Или он сам сориентировал его подобным образом? И где противник? Исчез? Снова выскочит из-за спины. Тень накрыла беглеца словно по небу проплыло облако закрывая солнце, хотя ни облаков ни солнца не было видно и в помине. артур сжался озирая небосвод и увидел золотистую башню минарет всего в паре километров от себя тот самый минарет который он разглядел на горизонте появившись в этом мире Тхабс таки включился, но перенес его не в более глубокие миры, розы реальностей, а на ту же равнину с лабиринтом стен, только ближе к минарету Дьявольщина! Что случилось? Почему он почувствовал тень? При полном отсутствии облаков. Или это всего лишь реакция организма на присутствие башни? Тень снова накрыла его и пропала. Кто-то внимательно и удивленно посмотрел на него с башни. — Только не сторожевой пес! — взмолился Артур почти беззвучно. Словно в ответ на его восклицание, на вершине минарета просиял золотой лучик. Вниз спикировала капля света и превратилась в мужчину, одетого в просторные белые одежды, напоминающие индийское сари или плащ-рубаху без пояса. Артур мгновенно вспомнил Тараса. Тот тоже предпочитал носить белые костюмы. Мужчина был немолод. Судя по морщинам и особому складу лица, говорящему о прожитых годах. Но и историкому его назвать было трудно. Он был высок, осанист, желтоглаз, сед, ощутимо величествен. А в том, как он щурил глаза, Артур вдруг уловил сходство со своей подругой, Светланой. Человек с минорета продолжал молча его рассматривать. И Артур почувствовал себя букашкой под микроскопом. «Здрасте», — сказал он, преодолевая неловкость. «Я так понимаю, что вы э, -э, -э хозяин этой реальности». Мужчина улыбнулся. «Правильно понимаешь, голос у него был звучный, красивый, под стать облику, и в нем прозвучали знакомые нотки, изредка проскальзывающие в голосе Светланы. А вот кто ты, мой друг? И почему бежишь от моего давнего хорошего знакомого?» Артур нервно оглянулся. «Он ваш знакомый?» «Почему это тебя удивляет?» «Дело в том, что он давно уже не оруженосец воина закона и служит монарху». Бровь мужчины изогнулась, взгляд стал острым. «Значит, слухи о переходе Котова-младшего на сторону темной силы не преувеличены?» «Это плохое известие». «Вы не знали?» Артур снова нервно оглянулся. «А еще иерарх! Этот парень почему-то гоняется за мной!» «Мне тоже интересно, почему. Может быть, расскажешь? Если он появится еще раз, мне придется бежать дальше. У него странный меч. Не бойся, он сейчас далеко отсюда. Ты видел, у него меч? Да, странный такой». «Удлиняется на много метров!» «Синкенгата!» — кивнул мужчина в белом. «Почему-то я его не заметил. Но любопытно другое. Если ста скотов служат конкере, то где же Машка?» «Кто?» «Моя дочь!» Артур вытаращил глаза. «Ваша дочь?» «Значит, вы Юрьев?» Мужчина засмеялся, качнул головой. «Странно. Меня узнают многие, я никого. Во всяком случае, тебя я вижу впервые. Видимо, пропустил много интересного, занимаясь конструированием своего мироустройства. Это все, — мужчина широко повел рукой, — строительная площадка». До экспериментов с Брахманом мне еще далеко, хотя и хочется построить что-нибудь вроде второго локона Ампары. Поэтому я заложил здесь центр мирных церемоний розы, где могли бы встретиться любые разумные существа с любым менталитетом, логикой и образом жизни. Но об этом мы поговорим в моем жилище. «Не возражаешь?» Артур провел языком по пересохшим губам. Хозяин реальности ему не особенно понравился. Внутренним превосходством, но он обещал защиту и отдых, что в настоящее время было немаловажно. «Согласен». Вот и славно! Мужчина в белом взмахнул рукой, и Артура подхватила мягкая непреодолимая сила, понесла к золотой башне, вырастающей из лабиринта белых стен.